Новое средневековье. Парижский дневник Лизы Дьяконовой с самого начала, может быть, непроизвольно приобретает какой-то средневековый привкус. Париж, как центр современной жизни, место проведения грандиозной всемирной выставки и олимпийских игр, в дневнике никак не отразился, как в своё время там не отразился Петербург с его имперским великолепием. узкие средневековые улочки, низкие потолки, негреющие камины, алхимия медицинских названий, арбалеты, шафот, палач. Вот цепочка ассоциаций, которая выстраивается в сознании, но ещё более в подсознании Лизы с момента приезда в Париж. И, конечно, в этой цепи важное место занимает Анна, несчастная прекрасная дама. Не хватает рыцаря. Лонселота. В 1899 году в Петербурге, рассматривая свой портрет, сделанный в салоне Мразовской, Лиза отмечала, что он отражает её сущность. Но в чём эта сущность? То ли мадонна, то ли грешница. Но как раз в этом и заключался главный парадокс отношения к женщине в средневековой Европе. с одной стороны существо низшего порядка которое должно всецело подчиняться мужчине ибо не муж от жены, но жена от мужа и не муж создан для жены, но жена для мужа послание к коринфянам глава 11 стихи 8 и 9 женщина изначально порочна как и её прародительница ева С сосуд греха и источник соблазна для мужчин, как Ева для их предка Адама. Кроме того, женщины глупые, суетны, болтливы, завистливы. Они разоряют своих мужей нарядами, дорогими украшениями. А с другой стороны, женщина это объект служения, восходящего к культу непорочной девы Мадонны, новой Евы. считается, что культ прекрасной дамы зародился именно во Франции, в богатом Провансе, где женщины были более свободны и экономически независимы, и где процветала куртуазность, рыцарское отношение к богатым дамам. Тем паче, что во времена крестовых походов жёны нередко занимали место своих мужей, выставляемых именно время в замках и землях. И в их подчинении оказывались не только крестьяне, но и небогатые рыцари-вассалы. Начиная с XII века, образ прекрасной дамы воспевают странствующие трубадуры, менестрели и минизингеры. Разные названия средневековых поэтов-музыкантов. В XIII веке появляются рыцарские или куртуазные романы Сначала в стихотворной форме, причём их сочиняют уже не только мужчины, но и женщины, например, Мария Французская. Достоверных сведений об этой женщине, жившей в конце XII начале XIII века, не существует. Известно, что её звали Марией, и она была родом из Франции. Крупнейший английский писатель и эссеист XX века Джон Фаулс считал, что Мария была внебрачной дочерью норманнского герцога Генриха II. Впервые её ле лироэпические баллады были опубликованы в начале XIX века. Для полноты средневековой картины лизинию необходим был рыцарь, потому что свою чашу унижения она выпила до дна. Последней каплей стал эшафот в Сальпетриер. на которую она всё-таки не взошла, сохранив в себе остатки гордости. Отвлекаясь от этой романной темы, заметим, что покидая клинику, Лиза Дьяконова потеряла шанс получить консультацию, а возможно и курс лечения у крупного французского невролога Жюля Дежерина. Именно его имя Дежерин Назвал ей один из студентов, которого она спросила, не принимает ли палач на дому. Но имя Дежерина ничего ей не сказала, и её знакомство с неврологией и психопатией не шло дальше учебника профессора Кожевникова и слухов о чудесном духе Шарко. Между тем, Дежерин, возможно, и был тем самым врачом, который был нужен Лизе. Швейцарец по происхождению до 1895 года работал в клинике Сальпетриер, где возглавлял кафедру внутренней патологии. С 1910 по 1917 год Он руководил кафедрой нервных болезней Парижского университета. Во время Первой мировой войны принимал активное участие в организации военных госпиталей, заработал себе тяжёлую болезнь почек и скончался в 1917 году. Но дело не в его заслугах и регалиях. Дежирин специализировался на проблемах с моторикой. Кроме того, он занимался дислексией, которую в то время называли словесной слепотой. У Дияконовой определённо возникали трудности с чтением. Наступали такие периоды, когда девушка вовсе не могла читать, вероятно, не воспринимая текст и уж точно не запоминая его. Что-то неладное было и с написанием слов. В первом письме брату Володе из Парижа она роняет загадочную фразу, что если брат не сможет разобрать её письма, то пусть попросит помощи у кого-нибудь из родных. И действительно, со временем почерк диакона становится не только трудным для прочтения, но местами почти невозможным для него. Если бы она преодолела гордость и предубеждения и рассказала врачу о своих проблемах, а не искала душевного сочувствия, но она искала именно его. И как ей показалось, нашла Разумеется, и мёры царя было. Лонселот